Ответы на письма. Письмо первое. Дорогая Юленька, помогите, пожалуйста. Я хочу поделиться с вами своей историей, с которой не вижу выхода. Мне всего 19 лет, а я столько всего пережила. Я рано стала мамой. Родила в 17 лет. Сейчас у меня растет замечательный сынок, которого я очень люблю, но мне не везет с личной жизнью. Отца его посадили, когда я ходила беременная, после чего мы расстались. Последний мой мужчина был старше меня на 11 лет. Мы прожили с ним полгода. Все было хорошо, мой сынок даже папа его называл. Но тот стал пить, поздно приходил домой и в конце концов начал меня избивать на глазах моего сына. Первый раз я простила, но это случилось во второй раз. Я ушла. А он сейчас просит прощения. А я не хочу его прощать. Но неужели черная бесконечная полоса будет длиться всю жизнь? Я не знаю, как с этим бороться, не знаю. Подскажите, пожалуйста, как быть? Ангелина. Ангелина, выход есть, просто под грузом проблем ты его не видишь. Конечно, стать мамой в таком юном возрасте, испытать ответственность за новую жизнь в тот момент, когда ты еще сама еще так молода, это очень сложно. А тем более остаться без поддержки с огромным количеством проблем. Но ты сделала это, что доказывает, что ты сильный, чудесный человек. И объясняет, почему ты ищешь эту самую поддержку. Но, к сожалению, мужчины в современном мире не так сильны, как нам хотелось бы. Порой они не готовы нести груз ответственности за себя и, независимо от возраста, остаются капризными и инфантильными. Поэтому начинают пить, и поэтому позволяют себе поднять руку на женщину, которая с ними рядом. Все это от того, что они не хотят решать проблемы, а предпочитают убегать от них. Я всегда говорила, что мы, женщины, достойны всего самого лучшего. Но это лучшее никто не принесет нам на блюдечке. Свое счастье необходимо строить самой. Да, это трудно, и не сразу все получается, но поверь, оно того стоит. Нельзя предаваться унынию, и мы просто не имеем на это права. Очень полезно однажды встать перед зеркалом, высоко подняв голову, улыбнуться своему отражению и сказать «У меня все получится». Наши мысли материальны, и пока мы грустим по несбывшемуся, жизнь, настоящая, счастливая, обходит стороной наш дом. И вот так, с гордо поднятой головой, и надо идти по жизни. Занимайся собой, воспитанием своего замечательного сына и радуйся каждому дню. Даже если сегодня идет дождь, за тучами всегда есть солнце. Верь в себя, и обязательно встретишь человека, которому сможешь доверять, которому будешь дорога ты и твой сынишка. Я желаю вам огромного счастья. И почитай советы девочек, которые общаются на форуме моего официального сайта. Надеюсь, что они помогут тебе пересмотреть свое отношение к жизни. Любящий тебя автор Юлия Шилова Милая Ангелиночка, тебе ничего, что на ты. Тебе всего 19 лет, а ты так разочаровалась в жизни. Тебе пора повышать самооценку, а то будешь как моя знакомая. 35 лет, одна с ребенком, а приходящие и уходящие мужики только и могут пить добить. Да Во-первых, не бросайся на мужиков как на последний шанс. Поклонников будет море, а настоящего нужно узнать. Во-вторых, перестань грустить. Ты не одинока, у тебя есть ребенок. Третье, хотела бы спросить, чем ты занимаешься. Есть ли работа, хобби? Желательно с головой уйти в воспитание ребенка и свое любимое дело, так что некогда было хандрить. Если нет хобби, подумай, что тебе нравится. Моя подруга увлеклась воспитанием ребенка так, что теперь девочка во всех номерах местной газеты. У дочки есть портфолио, она занялась спортом, пусть дома, но все же. Я сама недавно в тренажерку начала ходить. Так после тренировок ощущаешь счастье. Это так выделяются эндорфины, гормоны радости. Ангелиночка, жизнь так прекрасна, а ты грустишь. Улыбнись. Мария. Дорогая Ангелина, привет. Понимаю, как тяжело одной с ребенком. Горько и одиноко, тем более, когда малыш маленький, никуда не выйти, не расслабиться, депрессия одолевает. Но во всем этом есть один плюс. Улыбка и радость твоего малыша, его новые открытия и навыки, его поцелуи и объятия. Это самая-самая огромная радость в жизни. Дорогая, не ищи этого мужчину. Просто перестань о нем думать. И он обязательно появится. Посвяти все свое время, всю свою любовь лишь малышу. Не нужно сейчас кидаться на поиски нового папы, ведь это плохо для психики ребенка. Время пройдет, все изменится, и ты обязательно встретишь свою любовь. Наталья. Ангелиночка, соглашусь с девочками. Лучше не зацикливаться на поиске мужчины. Не смотреть на каждого, как на последний шанс в жизни, и не иметь иллюзий по поводу дальнейших отношений. Мужчина боится, женщину, которого в глазах можно прочесть, ищу мужа. Нужно для мужчины стать добычей и загадкой, которую ему захочется разгадать. Сейчас тебе есть чем заниматься и кому отдать всю свою любовь и нежность. Переключись на ребенка. Это же такое счастье быть мамой прекрасного малыша. А от счастья светятся глаза. И именно на такой свет идут мужчины. И твой, настоящий, обязательно появится в твоей жизни. Главное поменьше об этом думать. А все самое лучшее случается неожиданно. Любовь. Мы все часто ошибаемся, падаем, но надо вставать с колена и идти дальше. У тебя было два неудачных опыта, но не стоит думать, что вся жизнь теперь будет такая же. Ты молодая, вся жизнь впереди. Жить можно и без мужчины. По крайней мере, некоторое время. Занимайся самосовершенствованием. Учись, работай. И не кидайся, как в омут с головой, в первые попавшиеся отношения. Ты теперь несешь ответственность не только за себя, Ты должна найти отца для сына. Ты – молодая мама, и у тебя с сыном небольшая разница в возрасте. Так пусть же с ним рядом всегда будет молодая и красивая мама, радующаяся каждому новому дню. Удачи тебе, Анна. Ангелина, прежде всего, живи для себя и для сына. Ты сейчас зациклилась на том, чтобы не быть одной. от ты и все проблемы. Тебе понравился мужчина, и ты сразу рассматриваешь его как потенциального мужа. Мужчина обязательно будет в твоей жизни. Тебе всего девятнадцать. Не расстраивайся из-за подобных неудачных отношений. Умей их анализировать и не допускать похожих ошибок в будущем. И никогда не прощай того, кто хотя бы раз позволил себе поднять на тебя руку. Где один раз, там второй. Марина. Ангелина, молодец, что смогла вычеркнуть из своей жизни мужчину, который поднял на тебя руку. Нет такой причины, по которой мужчина может ударить женщину. В остальном я, как и все остальные девочки, не вижу у тебя повода для грусти. Ты молода, красива, полна сил, и весь мир лежит у твоих ног. У тебя есть замечательный ребенок, частичка тебя. То, что именно сейчас рядом с тобой нет твоего мужчины, не самое страшное. Значит, ваша долгожданная встреча еще впереди. Главное верить в нее, ждать и не опускать руки. Не жалея о тех отношениях, что разладились, значит, это было не твое, и эти мужчины просто не могли сделать тебя счастливой. Что делать в такой ситуации? Уж точно не унывать и не жаловаться на жизнь. По возможности старайся жить ярко и активно. У тебя такой возраст, когда открыты все дороги. Ты можешь учиться, начинать строить карьеру, найти занятия по душе и для души. И ты никогда не будешь одинока, потому что твой самый родной и близкий человечек уже с тобой. Ирина.